Глава 27. Скорая стоит перед гостиницей Каслхаус. Огни до сих пор сверкают, но сирена выключена. С бурлящей тревогой я вбегаю внутрь через тяжёлые двойные двери. В голове эхом крутятся слова Арчи Фойла. Грустно осознавать, что теперь из трёх осталось только Роуз. Три подруги настолько переплелись между собой в моих мыслях, что мне кажется логичным. Убийца Фрэнсис... Пришёл из-за Роуз. Если Фрэнсис узнала, кто убил Эмили, первым делом она рассказала бы Роуз. И это превращает Роуз в мишень, даже если у Фрэнсис не было возможности поговорить с ней о своих выводах. Я уверена, Фрэнсис убил тот, кто хорошо её знал. А значит, он понимал, что Роуз тоже может стать помехой. В вестибюле пусто. И озираясь по сторонам, чтобы понять, куда подевались медики, Я не могу не отметить, как здесь светло и красиво. Высокие потолки и светло-жёлтые обои, которые выглядят шёлковыми. За стойкой администратора два высоких эркерных окна, выходящих на подстриженный газон. Там тоже никого. Только расставленные под белыми полотняными зонтиками столы с отглаженными скатертями. Заметив поникшие букеты на подставках, я тяжело вздыхаю. Их явно сделала Фрэнсис незадолго до смерти и Роуз не могла заставить себя их выбросить. Слева в стене с дубовыми панелями открыта дверь, и оттуда доносятся голоса. А потом выходит мужчина в гостиничной униформе, и когда он проходит мимо, я хватаю его за руку. «Простите, я ищу Роуз, она здесь?» «Сейчас она плохо себя чувствует», — отвечает он. «За ней присматривает сын, но я могу помочь вам вместо неё». «Она поправится?» «Вообще-то я пришла узнать, как она. Я встречалась с ней пару дней назад. Моя тетя Фрэнсис была ее лучшей подругой». «С ней все будет в порядке. Она просто немного напугана». Он понижает голос. «Сказать по правде?» «Думаю, ее выбило из колеи то, что случилось с Фрэнсис. И я ее не виню. Никому не нравится думать, что пока Солнолу разгуливает убийца». «Если это Лора, скажи, что побиралась обратно в Лондон». Раздаётся голос из соседней комнаты. Такая озлобленность застаёт меня врасплох. Потом я вспоминаю тот момент, когда Роуз впервые меня увидела. Она вдруг разозлилась, но всё же сумела взять себя в руки. Мне приходит в голову, что на мгновение она приняла меня за маму. Интересно, чем мама так ей насолила? «Я не Лора», — отзываюсь я легкомысленным тоном, чтобы разрядить ту ярость, которая может быть направлена в мою сторону. «Это снова Энни, дочь Лоры. Мы встречались несколько дней назад в Грейвсдаун-Холле, помните? Я увидела на улице машину скорой помощи и забеспокоилась. Я просто хотела убедиться, что с вами всё в порядке». Становится тихо. Наконец, из двери высовывает голову Джо. Его зелёная форма слегка помята, а глаза покраснели. Выглядит он осунувшимся. «Ещё раз здравствуйте, Энни», — выдавливает он слабую улыбку. «Как мило, что вы зашли и проведать маму». Он подходит к стойке администратора и оттаскивает меня в сторонку, так что я чуть не натыкаюсь на горшок с папоротником. Мама поцарапала палец о шип из букета, который дала ей Фрэнсис. Джо косится на увядающий букет на стойке. Она испугалась, что может отравиться. «Но всё хорошо». «Мама просто расстроена из-за Фрэнсиса и опасается за себя. Да ещё этот змей Оливер», — тихо добавляет он. «Она с вами встретится, только, пожалуйста, будьте с ней помягче. Очень прошу». Фрэнсис была для мамы всем, как мама для меня. Я не хочу, чтобы ей снова причиняли боль. «Понимаю», — говорю я. «Мне всё интереснее, что сейчас скажет Роуз. У меня накопилось к ней столько вопросов, только я не хочу слишком давить на неё». Не хочу быть жестокой внучатой племянницей, которая даже не знала Фрэнсиса и задаёт вопросы только, чтобы получить наследство. Джо ведёт меня в уютную гостиную со стенами из дубовых панелей и антикварными кожаными диванами. Следом за нами входит официантка с чаем и трёхъярусным блюдом с крохотными пирёжными сэндвичами. И пока она расставляет всё это, мы с Джо молчим. Джо подводит меня к высокому креслу напротив дивана, в котором сидит Роуз. Взяв мать за руку, Он смотрит на неё, словно на готовую взорваться бомбу. Роуз надолго задерживает взгляд на мне и, похоже, видит знакомые черты, которые её злят. «Подыши, мам, подыши!» Джо поглаживает её по спине, а я стою потрясённой и не знаю, что делать. Я не могу сейчас заговорить об убийстве, когда она в таком состоянии. «Она так на неё похожа!» обращается Роуз к Джо и рыгает, от чего я вздрагиваю. Возможно, она просто пьяна. Роуз поворачивается ко мне. Лора никогда не ценила Фрэнсис. Но знаешь, когда я как следует тебя рассмотрела... Лицо Роуз смягчается от улыбки. Ты больше похожа на Фрэнсис, чем на неё. Наверное, это хороший знак. Любопытно. Ведь Роуз в курсе, что мы с Фрэнсис не кровные родственники. Она знает, мама — не родная дочь Питера и тенси Я снова задумываюсь, чем мама так насолила Роуз, но подозреваю, дело просто в её характере. Мама способна оскорбить человека, даже не осознавая этого. Роуз хлопает меня по руке, в которой я держу блокнот и ручку. «Фрэнсис тоже любила писать в маленьких блокнотах», — говорит Роуз. В уголках её глаз появляются морщинки, но от приятных воспоминаний. Потом она качает головой и смотрит в потолок а её глаза увлажняются. Жаль, что я не была с ней знакома. Похоже, у неё была потрясающая жизнь. Саксон и Уолт мало о рассказали. Лицо Роуз внезапно каменеет. Саксон? Не слушай Саксона. Он всегда был лгуном и пронырой. Ладно, мама, давай. Инни, может, сменим тему? На лице Джона писана мольба, и я киваю. Её сдерживаемое горе прорывается наружу слезами и разрывающими сердце всхлипами. Роуз указывает на дальнюю стену с книжными полками. «Принеси, онабель тот альбом, Джо, будь добр». Он на верхней полке, в правом углу. Джо встаёт, идёт к полкам и возвращается с большим фотоальбомом. «Ты уверена, мама? Мы ведь это обсуждали. У тебя слишком много альбомов, и тебе лучше их не смотреть». «Вот почему я решила отдать его, Аннабель». Роуз снова смотрит на мои руки, которыми я нервно тереблю блокнот и ручку. «Джо всегда переживал вместе со мной все взлёты и падения нашей дружбы с Фрэнсис. С самого детства. Она сжимает руку сына. Если Фрэнсис отменяла совместный обед или, как в том году, не пришла ко мне на день рождения, в том году она болела, мама», — ровным тоном сообщает Джо. «Да, вроде», — Роуз опускает взгляд. У меня слишком много одинаковых фотографий из старых времён. Мне просто необходимо иметь альбом при себе, где бы я ни была. Поэтому один есть и в гостинице. Дома у меня есть другой. Роуз слабо улыбается. Фрэнсис всегда беспокоила её будущее. Но мы были так похожи. Фрэнсис, как и я, часто вспоминала молодость, а то и чаще меня. Потому что мы так до конца и не оправились от потери Эмили. «Я с удовольствием посмотрю фотографии», — говорю я. Джо бросает на меня слегка встревоженный взгляд, и у меня складывается впечатление, что Роуз из тех, кто ярко сверкал в юности, но с тех пор для неё всё потускнело. А может, это смесь радости и боли из-за того, что шрам исчезновения Эмили до сих пор не затянулся? Дрожащими руками Роуз протягивает мой альбом. Ей трудно отдавать его мне, и я не знаю, как реагировать. «Мне не хочется лишать горюющую женщину воспоминаний о прошлом, но для неё этот дар, похоже, имеет терапевтический эффект». «Вот», — говорит она, выпуская альбом из рук, — «он твой. Сохрани его, хорошо?» Джо достает из кармана пачку бумажных носовых платков. «Мама расстроилась», — твёрдо говорит он мне. «Я должен отвезти её домой». «Нет», — возражает Роуз и берёт себя в руки, — как умеют только решительные пожилые дамы, словно затягивает завязки на сумке. «У меня ещё есть дела». Она хлопает Джо по колено. «Я лучше соображаю, когда работаю. А вы останьтесь, выпейте чаю с пирожными, не пропадать же добру». Роуз встаёт, и Джо следует за ней, но она машет рукой, чтобы он снова сел. Она быстро выходит из комнаты, и тут появляется Магда. «Как прошёл вызов?» — спрашивает Джо, вставая. «Привет, Энни!» Магда машет мне рукой и поворачивается к Джо. «Напряжённо, но мы справились. Пожилой мужчина упал, и мы отвезли его в Сент-Вью. Подозреваю, ему понадобится новый тазобедренный сустав». Магда вздыхает. «Пока ты был здесь, поступил ещё один вызов, ребёнок подавился. Но всё обошлось, и я не стала связываться с тобой по рации. Хотя всего с двумя машинами скорой нам приходится тяжко». «Опять поругалась с диспетчерской?» спрашивает Джо. Магда лишь пожимает плечами. «В Лидл Димбере целое отделение, а они ведь не в другом часовом поясе. Они легко могут прислать сюда людей, просто я им не нравлюсь». «Здесь две скорые?» — спрашиваю я. «Да, хотя чаще всего мы выезжаем целой бригадой, поэтому одна машина большую часть времени стоит у диспетчерской в Кассел-Нолле», -e», — объясняет Магда. «Ну, это скучный разговор. Вам будет неинтересно. А нам с женам пора идти». «Да». Откликается он, поворачивается ко мне, будто хочет что-то сказать, но потом передумывает, встряхивает головой и выходит вслед за Магдой. Я остаюсь одна, сжимая в руках фотоальбом, оживляющий образы из дневника Фрэнсис. Быстро листаю альбом, и фрагменты истории Фрэнсис начинают оживать в цвете. От фотографии на обложке захватывает дух. На ней двадцатилетние, улыбающиеся Роуз и Фрэнсис, на фоне сверкающего Роуз-Ройса. Рядом с ними двое мужчин. Я узнаю молодого Форда с фотографии из кабинета тёти Фрэнсис. А вот второго никогда не видела. Кудрявая шевелюры и то, с какой нежностью он смотрит на Роуз, наводят на мысль, что это отец Джо. Я вытаскиваю фотографию из пластикового кармашка и читаю подпись с обратной стороны. «Билл Лерой. Роуз Форестер. Резерфорд Грейвсдаун». Июнь 1966 года. В то время Эмили жила в Лондоне. И я гадаю, когда Роуз познакомилась с будущим мужем. Гостиная пуста, но чай ещё горячий. Никто не притронулся к пирожным, поэтому я аккуратно беру одно и погружаюсь в изучение фотоальбома. Может, где-то на этих снимках скрыт ключ к разгадке, кто убил Эмили. И Фрэнсис это знала, а я просто пока не заметила. Я задерживаю взгляд на фотографии Эмили. С огромным животом она сидит в саду дома в Челсе. «Мама», — бормочу я, проводя пальцем по этому животу.